Глава 22 Вы мне поможете? Мэйснер смотрел на меня умоляющим взглядом. Помогу с чем? Я потершую. Ситуация была довольно скверная, и да, я действительно не мог помогать барону без санкций деда, а все потому, что у нас был заключен договор, а я все еще считался действующим охотником. Вернуть моих детей, конечно. Он упал в кресло и закрыл руками лицо. Это ужасно. Да еще и Келлер нашел время обижаться. И он отнял руки от лица и злобно посмотрел на Франца. Келлер ответил ему тем же, скрестив руки на груди. Я попросил Келлера присоединиться к нам, без всякого стыда, сгоняв за ним молодого Вергана. Вальтер тем временем оформлял для нас приличные номера. «Вы прекрасно справляетесь и без меня, господин барон». Келлер решил заполнить наступившую паузу. «Все бойцы отряда Смирнова, который вы наняли, достаточно профессионально обучены». «Чтобы выполнить возложенную на них задачу по освобождению ваших детей?» «Ты прекрасно понимаешь, что наемники есть наемники», — прошепел Майснер. «Если разбираться более детально, то и мы были наемниками», — возразил Франц. «Иначе бы вы так легко от нас не избавились». «Капитан, хватит», — прервал я их перепалку и повернулся к Майснеру. «Господин фон Майснер, я понимаю ваше горе и совершенно искренне сочувствую ему, но помочь вам, к сожалению, не могу». Но Барон явно растерялся. Он даже повернулся к сопровождающему его Каору, тому самому барону, которому принадлежала мощная гидроэлектростанция, снабжающая электричеством все гиблые земли. Каор пожал плечами, продолжая внимательно меня разглядывать. Тогда Майснер снова обратился ко мне. «Но почему?» «Все дело в формулировке заключенного вами с нами договора. В ухе хозяйка очень тихо продиктовала мне основные пункты этого документа». «И она гласит, что мы контролируем территорию, вовремя предупреждаем о подозрительных шевелениях и приходим на помощь только в случае прорыва. В любых иных случаях вы считаете происшествие личным делом баронства, и мы вмешиваться не имеем права. Прорыва не было. Ваши дети похищены для непонятных целей нашими отмороженными соседями». Я развел руками. «Простите, господин барон, но я могу только посочувствовать вашему горю, что, собственно, и делаю». «Гюнтер?» «Если не возражаешь, что я бы хотел ознакомиться с текстом договора. все таки я изучал юриспруденцию и, возможно, смогу помочь», — Привлек к себе внимание Кауэр. «Да-да, вот». Майснер схватил со стола папку, которую притащил с собой, и протянул Кауэру. Барон фон Кауэр тут же погрузился в чтение, а в номер практически вломился Хоффман. «Я правильно понял, что скоты из Вольфсангеля похитили Гретхен?» «О, а чего это молодой барон весь такой взволнованный?» «Неужели он имел на прелестную грату виды?» «Вместе с Клаусом», — кивнул Майснер. «И что делается для их спасения?» Карл сжал кулаки. «Я послал в погоню отряд наемников и отряд личной дружины баронства», — перечислил Майснер. «А теперь я пытаюсь уговорить господина Белова помочь нам. Может быть, вам это удастся, Карл?» Хоффман покосился в мою сторону. «Я же весьма демонстративно начал рассматривать ногти». «Что-то они пообломались все, так и по панорицем недолго обзавестись. Меня, конечно, Даша вылечит, но это так сумасшедше больно. У меня был когда-то панорицей, опыт, скажу я вам, не из приятных. Я не знаю, почему господин охотник отказывается помочь в столь благородном деле, как освобождение детей барона фон Майснера из лап этих грязных сектантов», — патетично провозгласил Хоффман, «но на меня и моих людей можете рассчитывать в полной мере». «Он мне начинал нравиться», — пробормотал я, — «Какое разочарование!» Кавар что-то, видимо, расслышал и покосился на меня, откладывая бумаги в сторону. «Боюсь, Дитер, мне нечем тебя обрадовать. Все обстоит так, как тебе сказал господин Белов». Он посмотрел на Майснера сочувственно. «Не понимаю, что заставило тебя составить настолько странный договор», добавил он. «Почему вы меня не остановили и не разубедили? Глава рода Беловых просто внес все изменения, даже не попытавшись меня переубедить». Майстер повернулся ко мне. «О, так это мы еще и виноваты в том, что вы составили такой договор». Я, прищурившись, посмотрел на него. «Господин фон Майстер, вы так сильно боялись пропустить хотя бы букву, которая дала бы нам чуть больше прав на вашей земле, что сами собственноручно составили этот образец абсурда. Мы же просто согласились. Контроль за территорией выгоден и нам, в том числе, чтобы нападение на границы не стало для нас большим сюрпризом. А как вы будете решать свои личные проблемы, нас не волнует». «Силком в клан мы никого не затягиваем. Зачем нам вечные геморрои с чем-то недовольных вассалов? Мы, твари, призваны усмирять, да судьями быть, когда другие не справляются. Ни мы, ни кедровы приказы от государя-императора не получали, чтобы из кожи вон вылезти и единый клан на всех гиблых землях основать. А как вы будете со своими приказами поступать, так не мы вам судьи, пока нас император не обежит сделать нечто подобное, естественно». «Вы сейчас за себя говорите, Роман Игоревич, или за всех Беловых?» Майснер привстал с кресла. «Вы прекрасно знаете, что у меня нет полномочий выносить подобные решения самостоятельно, барон». Я намеренно опустил обращение господин. «Но если вы настаиваете, то я могу попросить хозяйку связать вас с Александром Борисовичем, чтобы вы услышали от него то же самое». она нас сейчас слышит?» — осторожно произнес Майснер. «Она слышит все, что происходит вокруг меня» ответил я раздраженно. Как же мне надоел этот пустопорожний треп. Решайся же уже на что-нибудь. Черт тебя дери. Что ты такой нерешительный? То наблюдение, которое ведется за вашей территорией, не слышит звуков, так что не пугайтесь. Хозяйка не слышит, о чем говорят ваши люди. Может быть и зря. Майснер потёр лоб. Это мог быть заговор. Его последствий можно было избежать, если бы мы были в курсе, о чем говорили заговорщики. «Дитер, что вы решили?» — прервал его запальчивую речь Кауэр. «Роман Игоревич, вы ведь постоянно на связи с главой вашего рода?» Майснер встал. Он был очень бледен, но настроен весьма решительно. «Если есть связь с хозяйкой?» Я покосился на Хоффмана и Кауэра. Они сгорали от любопытства, но спросить, кто такая хозяйка, пока не осмелились. «Тогда свяжитесь с ним. Я хочу принести вас сальную клятву и аннулировать наш предыдущий договор». «Быстро, видимо, чтобы не передумать», — заявил Майснер. «Диттер», — Каур ахнул, — «разве в этом есть необходимость?» «Я все хорошо обдумал, Фридрих», — покачал головой Майснер. «Только какой смысл пытаться сохранить независимость баронства, если мне будет некому его передать? И нет, мы не справимся без охотников. Они хотя бы знают, с кем нам предстоит иметь дело. Потому что то, что помнят наши отцы об обитателях Вольфсангеля и то, как обстоят дела сейчас...» Все эти дикие эксперименты не прошли даром, будь уверен, так что да, я все хорошо обдумал. Я же пристально смотрел на него, затем поднес палец к уху. — Ты все слышала? — спросил я в полголоса. — Да, дорогой, я уже передала слова барона Александру Борисовичу. Сейчас я вас соединю, — проворковала хозяйка. В ухе послышались какие-то щелчки и прозвучал голос деда. — Рома, я правильно понял... «Барон фон Майснер так сильно хочет вернуть детей, что готов разорвать предыдущий договор и принести вассальную клятву со всеми вытекающими отсюда последствиями?» «Да», — коротко ответил я, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания. Хотя мог и не заморачиваться. Все, включая Келлера, все равно смотрели на меня, ожидая результатов переговоров. «Как думаешь, можем мы рискнуть, Арома? С Майснером-то клан уже действительно на клан будет похож», — дед хмыкнул. «Да». Снова коротко ответил я, не отводя взгляда от нервничающего барона. Вот что. Скажи ему, что хозяйка нас с ним сейчас соединит, и мы обсудим детали. А ты пока с Серегой поговори, что он тебе скажет насчет замка и яшки, они свертом уже все там исследовать должны были. Хорошо, ответив деду, я обратился к майснеру. Сейчас вас, господин барон, хозяйка, свяжет с Александром Борисовичем, и вы сможете обговорить детали, а мне нужно. Извини, дорогой, что прерываю, но у меня важное сообщение перебила меня хозяйка. Отряд, который барон фон Майснер послал на перехват, почти возле границы столкнулся с похитителями. Обитатели Вольфсангеля одержали убедительную победу. Отряд практически весь уничтожен. В живых осталось трое человека, и они сейчас пытаются прорваться к Кёльну, чтобы донести новость до барона. Заложники не пострадали. «Твою мать!» прошептал я и повернулся к Майснеру, следившему за мной с нескрываемой тревогой. «Барон, ваш отряд разбит. Дети не пострадали». «И раз уж вы хотите стать вассалом нашего рода, ради бога не посылайте больше туда никого, только зря людей угробите». И я повернулся к нему боком, не обращая внимания на удивленные возгласы Хоффмана и Кауэра. «Соединяй, барона, с дедом у меня, с Сергеем!» — рявкнул я, обращаясь к хозяйке, уже даже не пытаясь скрываться. «Не надо так нервничать, дорогой!» Мне показалось, что хозяйка вздохнула. Все будет хорошо. Так, связь есть, лови соединение с Сергеем». «Все-таки какой-то кретин заложил в тебя эмоции», — пробормотал я. «Конечно, у меня есть эмоции». Без всяких эффектов, вроде щелчков, в ухе раздался голос Сергея. Я даже слегка растерялся. Похоже, хозяйка прекрасно может и вот так связь настраивать. А все эти звуки служат своего рода предупреждением, вроде как «Внимание, сейчас с тобой будут говорить», чтобы инфаркт задницы не получить, если голос вот так, без всяких подготовительных танцев с бубном, прозвучит в башке». Развернувшись, я вышел в коридор, успев заметить, как Меснер начал разговор с невидимым собеседником, слегка выпучив глаза. Я не тебе это говорил. Связь была устойчива, не прерывалась, из чего можно было сделать вывод, что Сергей находился на нашей территории. Сергей, ты сейчас где? Мы свертом границы с баронством вышли. Как Саня сказал, что произошло, так и направились сюда, чтобы вас встретить, когда за ребятишками пойдете, ответил Сергей. «Хозяйка сообщила, что где-то на границе только что битва была». Я нахмурился. «Между Яшкиными вампирами и людьми Майснера». «Не, здесь тихо пока. Может, они столкнулись, не дойдя до границы?» Мы замолчали, задумавшись. «Тут-то и границы, тьфу, меньше километра. Эти кровососы с нами в основном граничат». «Что-то долго они до границы ползут», — я продолжал размышлять. «Так их, скорее всего, дети барона тормозят. Помнишь, сколько они с Яшкой до замка тащились?» Тут же ответил Сергей. «Ты мне, Рома, лучше ответь. Вы их вытаскивать будете или так все оставите? Я, правда, Саня уже сказал, что по-хорошему надо отбивать, а то не по-человечески как-то получится». Фоном послышалось фырканье Вюрта. «Ну да, этот и слов-то таких не знает. Ему по-любому плевать на Майснеров. У него есть свои цели, которые сейчас просто совпадают с нашими. Вроде бы барон уже договаривается с дедом, я поэтому и связался с тобой. Мне нужна информация, что удалось выяснить». «Значит так, Рома». Сергей на мгновение задумался. «Все зависит от целей. Если пленных отбить до диверсию, какую в замке сотворить, то это одно. Но если штурмом пойти, то совсем другое». «Ты сам что предлагаешь?» Сергей был опытным разведчиком, и что такое война, знал не понаслышке. «Нечего тут армии делать, Рома». Он снова задумался. «Очень неудобно для штурма замок стоит. Положить людей можно, а успеха с Гулькин хрен получить». «Если только авиация бы подсобила, только где ее взять? Дирижабли — это, конечно, хорошо, но слишком медленно, да и бомбы под вопросом. Так что только малыми группами замок брать надо. Так оно незаметнее и надежнее будет». Почему-то я так и подумал. Надо с Тео переговорить. Без вампиров мы точно не справимся. Это в мажора Вюрта мы смогли уделать. До скорой я справился, потому что вампирша исключительно своим обаянием решила меня взять». А вот с опытными бойцами так просто справиться не получится. И уже две уничтоженные группы явно этому подтверждение. «Ты сам замок рассмотрел?» «Обижаешь», — Сергей хмыкнул. «Мы с даже внутрь пробрались. Я не все, конечно, осмотрел, но принцип тайных проходов понял. И да, не зря мы эту болтливую башку кормили. Я ж то старый козел молодым жеребцом себя вообразил. Немочку одно обхаживает. Или она его, я так и не понял». Сергей хохотнул. Фу, сармата! Хоть бы Лысину снова панамкой прикрыл, ловила с хренов. А защита замка? Я лихорадочно просчитывал варианты. Мы, скорее всего, не успеем перехватить похитителей на марше. Они всяко начнут шевелиться после посланной группы. Все одно в замок придется лезть. Она временно отключена, Сергей снова хмыкнул. Сейчас самое время Панфилыча прищучить. Он-то сам себя переиграл, ёпт. Судя по звуку, Сергей сплюнул. «Защита в замке хорошая, вот только она в основном на живых настроена. А этому эстету херово, видите ли, трудно среди одной нежити находиться. Вот он половину замка в разряд живых и перевёл. Пришлось защиту отключать и переделывать. А как тут быстро переделаешь, если силушки немерено, а знаний не хватает? Ну, Яшки всегда так. Сначала сделает, потом репу чешет. Если мозгов нет в черепушке, через задницу добавить не получается». «Я бы на это не рассчитывал». Судя по его последовательным действиям, он расчетливая, умная и хитрая сволочь. И я действительно так думаю. Взять хотя бы его организацию патрулей и попытку взять под контроль вырвавшуюся из прорыва нежить. Да я не спорю. Что сволочь, он так это давно известно. Я про быт говорю. Мне же всегда у этой гниды в соседях обретаться приходится. Так что я знаю, что у него все, начиная от посадки картошки до разведения кур через задницу, идет. Вот только он быстро соображает что там, где не может справиться сам, лучше более понимающего человека нанять. Так что я и говорю, защиту временно сняли. И сейчас самое время этот гнойник вскрыть, чтобы не маячил. Пока Яшка людишек каких не подтянул, да сам ещё не в полную силу вошёл. Потом мы с ним хрен справимся, а замашки у него, как у разных Наполеонов, ёпт. Ему одного замка завсегда мало будет. Так что операцию по освобождению надо так планировать, чтобы за раз одним махом с Яшкой и этими фашистами недобитыми покончить». Второй раз нам уже сунуться не дадут, по слово. А сейчас, значит, дадут. Я потер шею. Ладно, предварительный план у нас есть, да и свои вампиры имеются, чтобы совсем уж под раздачу не попасть. Кстати, а Вюрт некромант? Нет, подтвердил Сергей. Я его к сосне на медне прижал и выпотал всю подноготную. Был бы некромантом, да с его опытом он бы яшку под орех разделал и сам власть над нежитью Вольфсангеля захватил. «Его, в отличие от Панфилыча, не смущает, что вампиры вокруг крутились бы. Так что придется как-то их всех уничтожить, а это я тебе скажу, ой, как непросто. С живыми-то сложно будут, они все повёрнутые. В рот Яшки заглядывают с восторгом. Похоже, что только Вюрт из этой кодлой взбунтовался. Но это Яшка, не разобравшись, конечно, на него напустился». «Простите, что вмешиваюсь», — нас перебила хозяйка. «Но, во-первых, Рома с тобой хочет глава рода переговорить. А во-вторых, мне тут напомнили, что ты универсал». Неполноценный некромант, конечно, но на пару клятв от вампиров хватит. На корус ее птенцами вполне хватило. И как мне еще раз напомнил твой наставник, базовую некромантию ты изучал. Изучал, я снова потершу Не понравилось. Там нужно специфическим мышлением обладать. Потерпишь, отрезал Сергей. Если придется, то потерпишь, Рома, хотя бы дезориентируешь. Яшки на настройки собьешь, все легче справиться будет. «Ладно, Саня, говори, мы тебя на границе ждать будем». «Рома!» — сразу же, без переключений, заговорил дед. «Мы с мастером пришли к определенным соглашениям, и он даже принес мне клятву. Предварительно, конечно. Но думаю, что детишкам его после плена будет удобнее в нашем замке пошатнувшееся здоровье восстановить, ждать, когда отец за ними приедет. Вот тогда и клятвы, какие положено, дадут, и документы подпишут». «Не доверяешь барону?» — я хмыкнул. «Я давно уже не верю в бескорыстие и благородство», — серьезно ответил дед. «Конечно, у меня рука на детей не поднимется. Вот только барон этого не знает, и пусть так и остается. Теперь к делу. Я примерно представляю, что и как на Яшкиной территории происходит. Сергей мне все подробно рассказал. Предлагаю идти малой группой, не больше 15 рыл. Основу составят вампиры под предводительством Тео. Ты за главного, на Сергея разведка... Если потребуется, снайпером побудет, да и. Он замолчал, а потом медленно произнес: Я отдал приказ заместителю Тео взять с собой баллон. На вампиров газ не действует, но гниди этой в панамке хватит. А там и с вампирами, лишившимися чуткого яшкиного руководства, будет проще справиться. Вампиры пойдут в город на соединение с нами? Зачем? На границу сразу направятся. Там вас Сергей всех и встретит.